Глава 44 Опасных преступников, почти что улеченных в шпионаже в пользу панкондры, доставляли на дознание очень долго. Бесчисленные смены часовых тащили несчастных пленников по длинным коридорам, поднимали в скрипучих лифтах, а затем еще сплавляли в узких гондолах по каналам, заполненным зеленоватой жижей. Наконец, это монотонное и мучительное движение закончилось, и Кэш с Эрвелем оказались в огромном зале с высокими, закопченными потолками. Здесь пахло сыростью и формальным отношением к служебным обязанностям. «Стой раз-два», – скомандовал пленником старший конвоя, и те остановились. «Что ты им командуешь, болван?» Из-за широкого массивного стола поднялся невысокий человек с длинными редкими волосами, выглядевшими так, будто их прилепили к черепу клеем. «Что ты ими командуешь?» — повторил он. «Они ведь не шиша не понимают». «Прошу прощения, господин следователь. Это я по привычке». «Ладно, смотри лучше в оба. Это страшнейшие личности. Мне, честно говоря, даже самому. Немного зябка от такого соседства». Длинноволосый передернул плечами и отступил на несколько шагов, будто собираясь удариться со сбегу. «Неожиданно». Парадная дверь, ведущая в соседний зал, распахнулась, и на пороге показался без сомнения важный господин, перетянутый многочисленными скрещивающимися на груди лакированными ремешками самых замысловатых цветов. «Ваша генеральная директория!» – воскликнул длинноволосый, изобразив ногами замысловатое па. «Какое счастье и ответственность!» Тем временем из-за спины важного господина выбежал его пресс-конферансье, и выкрикнул громким, отработанным голосом. «Его генеральная директория! Миттер Старший!» И только после официального произнесения его звание и имени, лицо важного господина оттаяло, и на нем отразились первые эмоции. «Прошу, ваша генеральная директория!» пропел следователь, сдергивая охранную попону с богатого кресла видимо, предназначенного именно для таких визитёров. Грандлеер сбросил с лица чванливую маску штатного вельможи и возвратился к своим профессиональным обязанностям. Он представлял главную прокураторскую палату и ведал самыми важными её делами. В некотором роде они с длинноволосым следователем были коллеги, и его генеральная директория не применила это отметить. «Ну как идёт дознание, коллега?» — просил он, присаживаясь на край кресла, тем самым показывая, что он не собирается здесь рассыживаться. «Еще никак, пока ваша...» — начала было следователь, но Гранд Лейр оборвал его. «Только доставили, я знаю. Подай мне документы и не мешайся под ногами». Миттер-старший поднялся и сделал пленником пару шагов. Словно острым щупом Он прошелся по ним колючими зрачками и заметил. — Так, здесь требуется особый и даже жесточайший подход. — Вот бумаги, ваша генеральная директория, — прошуршал следователь. — Читай, — бросил тот через плечо. — Так, — произнес следователь охрипшим голосом, затем откашлялся и начал. Эти двое были замечены в Дугомском лесу в расположении деревни дикарей, с коими вступили в сношение. Подозреваемые упали с неба, никак себя не объявляли и были опознаны, как дети змеи. При них оказались брошенные головы змеиной кожи, в количестве двух штук. Язык имеет имеют нечленораздельный, владеют колдовским естеством четвертого порядка, но предполагается потенциал каталапсации до восьми единиц по шкале Шкендера. По своему внешнему виду легко определяются как шпионы-панкондры. Дочитав до этого места, следователь замолчал. По его лицу катились крупные капли пота, и Джиму даже показалось, что он ощущает резкий кислый запах, исходящий от этого существа. Текс-текс. качнулся на каблучках и огляделся, попеременно просеивая взглядом стоящих на вытяжку охранников, трепещущего коллегу и уставившегося в потолок пресс-конферссье. В этот момент снова приоткрылась дверь в соседний зал, и в помещение вошел еще один человек, облаченный в длинное темное одеяние. Его лицо было спрятано под опущенным капюшоном, но само появление незнакомца изменило атмосферу помещения. У Джима возникло ощущение, будто в волчье логово протиснулась голова льва. Его генеральная директория, миттер-старший, принял во внимание появление нового посетителя, но внешне никак на это не отреагировал. «Читай доказательную часть», — приказал он. И следователь продолжил. «Злоумышленники испепелили паука Буцефал, а мысленным посланием...» «И это все?» — Грандлиер повернулся к следователю. «Еще раз жевали бронзовые капы» и тем самым нанеся вред казенному имуществу. А дополнение к доказательной части... э э Следователь помусолил палец, перевернул лист бумаги и зачитал. Найденные улики, предмет механической магии, одежда с колгоскими камешками и, самое главное, предмет инвертус. Сила его безгранична. Где она находится Предмет инвертус. Не удержавшись, спросил человек в капюшоне. От резкого движения половина его лица оказалась на цвету и Джим содрогнулся. Никогда он не видел еще такой отталкивающей рожи. «Предмет инвертус находится в секретном хранилище главной прокуратуры», не без самодовольства, ответил Грандлеер. Человек в капюшоне ничего не сказал, но было заметно, что ему пришлось себя сдерживать. так враги нашего государства». Обратился Гранд к Джиму Илу. «Расскажите нам, откуда вы прибыли? Прямиком мы в Пангондры или окольными путями?» «А вы нас вообще понимаете?» Спросил Джим, и по виду Миттера-старшего понял, что нет. «В чем дело? Почему они говорят на этой Тарабарщине?» Возмутился Гранд -Лейер. «Их что, еще не били? Не проводили их адаптацию?» прошу прощения ваша генеральная директория осторожно заметил следователь здесь записано что дикари проводили над ними насильственную урина адаптацию да и что же видимо э, не помогло не помогло грандлейра задумчиво почесал нос может нам отрезать им руки по локоть для них это не аргумент совсем осмелел следователь Для них отрастить новую руку пара пустяков. Потенциал каталапсации до восьми единиц по шкале Шкандера. В зале воцарилась тишина. Грандлер и исследователь пребывали в задумчивости. Нижние чины тупо отслуживали время. от человека в капюшоне исходило скрытое ликование. Но тогда ваш ход, господин Гильлайн. С явной неохотой произнес митр-старший, и отошел в сторону, словно освобождая поле битвы. Человек-капюшони тотчас поднялся, как если бы наверняка знал, что без него здесь не обойдутся. Но затем двинулся не спеша, вкладывая в каждый шаг долю высокомерного достоинства. Джим и Лу переглянулись. Оба чувствовали приближение чего-то необъяснимого, пугающего. Когда Гиллайн остановился в шаге от Кэша, тот ощутил, что во рту горечь, будто его накормили порошками. Затем этот ужасный человек резко сбросил капюшон, и Кэш с эрвилем заранее отшатнулись, однако, как оказалось, зря. Лицо незнакомца выглядело молодым и даже излучало некую симпатию. «Привет, земляки! Рад приветствовать вас в этом гиблом месте!» Гейлайн развел руки, словно пытаясь обнять пленников, однако не сделал этого. Что, удивлены? Да, я из Тауроса и прожил там не один год. Джим покосился на Грандлейра, и было очевидно, что тот не понимает, о чем идет речь. Да не беспокойтесь, ребята, пока что наша речь ему недоступна. Кто вы? Как вы сюда попали? спросил Кэш не отводя от Гелайна испытывающего взгляда. «О, об этом поговорим позже. Еще будет время. А сейчас побеседуйте с господином Грандлеером». «Но как это сделать?» спросил Лу. «Да все очень просто. Вы, люди, то есть мы, люди, — поправил Гилайн, — привыкли говорить очень эмоционально, а этим призракам такая речь просто башку сносит. Она и глушит». «Они призраки?» – тут же спросил Эрвиль. «Нет», – Гелайн усмехнулся, – «это я их так называю. В общем, постарайтесь говорить по-монотонней. Так, будто вам все равно, что происходит. Будто вы засыпаете, и тогда они вас поймут». После этих слов новый знакомый пленников быстро набросил капюшон. Однако Джим в последнее мгновение заметил, что лицо Гелайна исказилось до ужасного безобразия. Лу тоже заметил это, и Джим услышал его традиционные причитания, произнесенные шепотом. «Это уже слишком, ну это уже слишком!» «Вы готовы говорить со мной?» – спросил грандлейер обращаясь главным образом к Кэшу. Тот, напустив на себя меланхолию, медленно произнес. «Да, я готов!» Джиму казалось, что его слова еле слышны. Однако все присутствующие схватились за уши. Кэш взял поправку и произнес еще холоднее и отстраненнее. «Извините, да я готов». Улыбка тронула тонкие губы Грандлеера, и он признался. «Поистине удивительно слышать нормальную речь от такого далекого нам существа. Дети змии это ведь так опасно!» Миттер-старший только на секунду отступил от официального тона и тут же вернулся к теме, повторив свой вопрос. «Откуда вы проникли на нашу территорию? Прямо из Панкондры? Или тамошние злодеи протоптали к нам новую тропинку?» «Для змеи ведь это пустяк!» «Мы прибыли из Тауруса, Ваша честь!» — ответил Джим, стараясь придерживаться новых речевых приемов. «Таунборг!» — спросил Грандлиер. — Все больше врагов пронигают к нам из чаши. Это становится каким-то поветрием. — Вы ошибаетесь. Ваша чаша... — гнусно пропел лук который не удержался, чтобы не вмешаться. Кэш решил, что его никто не поймет, однако он ошибся. — Это не мы прибыли из чаши. — Ваша честь, — продолжал Эрвик. — Это вы... «Живете в чаше!» «Признаться, я не впервые слышу это утверждение», — усмехнулся его генеральская директория. «Должно быть, мудрецы в Панкондре отлично знают свое дело, если так крепко удалбливают вам подобные глупости. Неужели вы никогда не чувствовали себя марионетками, жалкими игрушками в ловке и натружных руках?» Чтобы поддержать Грандлеера, следователь прозволил себе короткий смешок. «Но мы обычные люди!» – не унимался лу «Мы прибыли из города Тауруса, только потому, что нас преследовали враги. Нас хотели убить, и мы умчались на лангсфере». «Да, Лунцфидиорс, воздушный змей-огненосец. Вот вы сами нам и признались». Меттер-старший оглянулся, словно призывая всех присутствующих свидетелей. «Общеизвестно, что все змеи помогают друг другу. Водяные змеи поддерживают воздушных, хотя в свою очередь, помогают наземным гадам. Такое случалось всегда. И потом, господа шпионы, предмет инвертус, сила его безгранична, он был найден у вас, а это уже главная улика обвинения. Стоило бы вам достигнуть золотого подвала и произнести свои ядовитые заклинания, и наше экономическое могущество рухнуло бы как соломенный домик. Не думайте, что мы здесь не знаем о Силе Инвертуса. Все, что вы нашли при нас, было просто нашим имуществом, и мы бежали из Панкондры. Мы беглецы, заявил Джим, и мы требуем предоставить нам убежище. Ну, допустим, вы беглецы. Но вы не будете отрицать, что вы дети змеи, в ваших жилах течет зеленая кровь. у нас «Красная кровь!» – возразил Лу. Он уже не гнусавил, но его отлично поняли. В ответ Гранглеер протянул ему изогнутую золотую иглу и сказал. «Коли палец, и мы посмотрим, чей ты сын». Лу в запале ткнул иголкой в палец и ойкнул от боли. Затем надавил на ранку, из которой появилась капелька красной крови. «Ну что я говорил?» – торжествующе произнес Гранглеер. «Теперь не будете запираться?» «Так мы и не запираемся, ваша честь», — поспешил заявить Джим. «Да, мы змеи, но мы ненавидим змей». «Как это?» Подобная постановка вопроса была для опытного гранд неожиданной. «Мы ренегаты. Предатели». «Предатели?» — воскликнула его генеральская директория и закрылся, как от удара. Среди присутствующих пронесся ропот, и это удивило Джима хотя он уже не надеялся удивить хоть кого-то в этом мире реализованных кошмаров. «Да, мы предатели», — понимая, что шокирует Гранд повторил Кэш. «И мы готовы служить вам, чтобы свернуть власть в ненавистном нам Панкондре». «Это... и это всё меняет», — после некоторого замешательства произнёс Миттер Старший. «И это меняет практически всё. Я должен немедленно доложить обо всём Дип-куратору». «А вы, господа, — его генеральная директория указал перстом на пленников, — вас проводят комфортабельные покои. Где вы будете ожидать наших дальнейших решений?» «А наручники? Вы прикажете их снять? Ваша честь!» — спросил Джим, с трудом приподнимая скованные стальными болванками руки. «О, вы же их разжевать можете!» — совершенно серьезно ответил гранлиер «И мы не будем в претензии!» С этими словами миттер-старший повернулся и быстро вышел из зала. Агиллайн взмахнул рукавом и произнес. «Следуйте за мной, господа. Я провожу вас в гостиную».